Глава 34. Часа в 3 дня явилась первая репортёрша, поднялась на крыльцо, постучала в дверь. Оператор ждал внизу. Кто там, спросил я, хотя мы вместе наблюдали за окном гостиной, как она подходила к дому. Симпатичная девушка до 30 с шелковистыми светлыми волосами, в костюме шоколадного цвета с юбкой достаточно короткой, чтобы длинные изящные ноги не остались незамеченными. Уверенно, с безразличным видом, и это репортёрв профессиональная, журналистка прошагала по газону. Она показалась нам знакомой, но действительно ли мелькала по телевизору или выглядела так, будто должна была мелькать, мы так и не поняли. Меня зовут Сали Хьюс, Fox News. Репортёр тщательно интонировала слова, чтобы не превратиться случайно в дустише. Я открыл дверь. Словно бы не нароком, встал так, чтобы не попасть в камеру, сказал: "Здравствуйте, чем могу помочь?" Это шоссе озера Crescent 32? А как вы догадались? Я многозначительно посмотрел на золотистую табличку с номером дома на двери. Дом Шоллингов, верно? Нет. Я попытался изобразить недоумение как можно правдоподобнее. Шоллинги живут в доме 42, на той стороне озера, Да? Она была, конечно, раздрасадована. Достала из кармана пиджака свёрнутый вдвое листок бумаги, глянула на него, сдвинула брови, а мне сказали 32. Ошиблись, значит. Бывает. Я улыбнулся мирлюбиво и закрыл дверь. Мы наблюдали, как репортёрша устремилась вниз по подъездной аллее, а оператор нёс её киноваторе и вскочил в припаркованный на обочине голубой фургон. ужасно спешат, заметил Линси. Гонится за сенсацией, сказал Чак. Она скоро вернётся. Салих Юс вернулась через 10 минут, покрыв улыбку ещё более фальшивой, чем в первый раз, свежим слоем помады. Оператор ещё не успел вылезти из фургона, а она уже торопливо шагала к парадному входу. Дверь открыл Чак. Привет, поздоровалось с Сали. Хотел бы взять у вас интервью? Не возражаете? Для какого канала, осведомился Чак. Тут подоспел оператор, она ловко быстро подала ему знак начинать съёмку. Fox News. Fox News, повторил Чак. В прямом эфире? Нет, для сюжета, который мы будем давать в прямом эфире чуть позже. На предмет чего? На предмет исчезновения Джака Шоу. Актёра? Лицо Сали Хьюз расколола циничная ухмылочка. Будете отрицать, что вы и остальные в этом доме Друзья Джека Шоу. Даже не знаю, задумался Чак, а это преступление. Я недавно беседовал с агентом Джека Шоу, Полом Сьюардом. Так вот, он убеждён, что друзья Джека похитили его и привезли сюда. Бойко завелосали. Не желаете прокомментировать? Симпатичная блузка, заметил Чак. Так, подчёркивает вашу грудь, просто загляденье. Простите, ваша грудь. Повторил Чак громче в сам микрофон, делая ударение на каждом слоге. Прекрасно выглядишь в этой блузке. Сали раздражённо махнул оператору, тот перестал снимать, опустил камеру, безуспешно пытаясь спрятать усмешку. Зачем вы это делаете, спросила она Чака. Вы же просили прокомментировать. Она открыла было рот, но тут на дороге показался другой фургон, затормозил. и припарковался за фургоном Fox News. А вот и NBC, сказал я Чаку. Круто, отозвался Чак. Вот блин, пробормотала Салли Хьюз, развернулась на каблуках и помчалась к дороге. Ботишки мои. Чак некоторое время провожал её глазами, потом закрыл дверь. Аппетитная штучка. Видали, какие при ней ноги. Чем дальше, тем интереснее, крикнула нам Элисон из гостиной. Все побежали к дивану у окна. Наблюдая за намечавшейся снаружи заварухой, Салих и Юс при ногах указывают то на дом, то на дорогу, о чём-то спорили с мужчиной, только что появившимся из фургона NBC. Со временем с другой стороны появился третий фургон с логотипом ABC, остановился напротив первых двух, на противоположной стороне дороги. В этом фургоне прибыла ещё одна репортёрша и два парня. которые выскочили и принялись поспешно возиться со спутниковой тарелкой на крыше. Всё это живо напоминает мне историю с ОДЖ, заметил Чак. Может, закрыть ворота? предложил я. У нас нет ворот, ответила Элисон. А, тогда не о чем беспокоиться. Нет, ты только посмотри, Чак снова указал на Сали Хьюс. Она действительно зноенная, или мне кажется? Тебе случается не думать о сексе? поинтересовался Линси: "С экс как воздух, сказал я. Не придаёшь ему значения до тех пор, пока он не есть?" Тут не возразишь. Линси сочувственно похлопал Чака по плечу. "Да пошливы", отмахнулся Чак. Через час на обочинах шоссе напротив дома теснилось шесть фургонов, несколько автомобилей, человек 20 журналистов и операторов сновали взад и вперёд. К гороцу прибыли представители всех крупных телерадиокомпаний, а также нескольких скандальных телешоу. Помощник Ден с момента нашего возвращения от шерифа следил за домом из автомобиля, стоявшего ниже по шоссе, и ему ничего не оставалось, как включиться во всю общую суету. Он припарковал патрульную машину на нашей стороне дороги, перекрыв подъездную аллею. Парацей по вызвал грузовичок с синими полицейскими ограждениями. установил их и оттеснил таким образом репортёров на противоположную обочину. Огородив средства массовой информации, помощник Дэн встал на дороге, принялся подавать знаки редким автомобилям, проезжающим и болтать с журналистами. В скором времени телерадиокомпании начали вещание в прямом эфире. Корреспонденты серьёзным видом сообщали населению, что бумажник Джэка Шоу найден в ручье неподалёку от этого дома, в котором при подозрительных обстоятельствах поселились четверо друзей кинозвезды. Не больше, не меньше, чем знали и все остальные. Но журналисты искусно твердили это на все лады, дополняя неотносящимися к делу обрывками фактов и осторожными догадками, время от времени интервьюировали вражавшего страстной готовности помощника Денна. В департаменте шерифа действительно полагают, что Джек Шоу был похищен. спросил его Салих Юс из Fox News. Пока я не имею права делать комментарии, отвечал помощник Дэн с энтузиазмом и пристально глядел в камеру, будто надеялся увидеть там миллионы зрителей, к которым обращался. Правда, что шериф Саливан получил ордер на обыск этого дома. Боюсь, что и здесь не смогу прокомментировать, повторил Дэн, хотя было ясно, что прокомментировать ему смерть, как хочется. Очевидно, Саливан провёл с ним беседу и наказал держать рот на замке, а в противном случае пинать на себя. По имеющейся у нас информации, после того, как бумажник Джека Шоу был найден в речке неподалёку, шериф Саливан обыскал этот дом, а затем допросил четверых человек, которые здесь остановились и являются друзьями Джека Шоу. Помощник шерифа посмотрел на неё недоуменно. М-м Это вопрос? Во взгляде Сорель читалось раздражение. Можете хотя бы частично подтвердить эти сведения? А, -а помощник Дэн, облегчённо вздохнул, определив наконец место расположения вопросительного знака, без комментариев. Намерена ли Фобер допрашивать обитателей дома? Полагаю, да. Значит, департамент шерифа проинформировал Фобер? Поняв, что дал Маху Помощник шерифа положительно приуныл, пробормотал: "Постойте, вы сейчас сказали, ФБР будет допрашивать жителей дома, а значит, федералы по меньшей мере подозревают, что здесь имело место преступление. Верно? Это вы сказали". Принялся защищаться помощник Ден, испуганно глядя на Салли. "Я ничего такого не говорил". "А, ну молодец", признал Чак. Мы вчетвером уселись на диван и смотрели новости. Плохие новости, явно не её конёк, поддразнил Чака Линси. Я бы сделал ей эксклюзив, заметил Чак плотоядно. Ты эксклюзив это то, чего ни у кого никогда не было, возразил я. Тоже верно, согласился Чак. Я бы, наверное, даже обрадовалась фаберовцам, сказала Элисон. По крайней мере, мы бы знали, что Джака ищут, и ищут люди компетентные. Нет этот недотёпа. Теперь по телевизору крутили кадры из Голубого ангела, где Джек в зале ресторана дерзко беседовал с сидевшим за столом Мафиози. Имя актёра, игравшего Мафиози, я не мог припомнить, но точно видел его в какой-то бродвейской постановке. На экране Джек казался бутафорией, голливудской поделкой, вроде компьютерных динозавров из парка Юрского периода. Сюрреализм происходящего вдруг поразил меня. Кто такой Джек Шоу? Этот человек в кадре, который искусно уклоняется от нападающего противника и швыряет его на стойку с салатами. Так он мне чужой, и в то же время я узнаю в нём своего друга Джека. Мы думали, что знаем настоящего Джека и можем помочь ему, ведь он наш друг. Но увидев его теперь на экране, я впервые неожиданно для себя подумал: вот настоящий Джек Шоу. Дружба с нами, да и сами мы лишь часть его прошлого, пройденный этап. А ведь мы ошиблись, сказал я. В чём? Элисон повернулась ко мне. Мы были абсолютно уверены в своей правоте, уверены, что знаем настоящего Джека. А Джек знаменитость, всего лишь профессия или маска, но это не так. Я указал на экран. Теперь Джек ехал на мотоцикле по пустыне. Вот. подлинный Джэк Шоу, Джэка, которого мы знали, не существует. Это прежний Джэк, его больше нет. Что ты хочешь сказать? Элисон соскочила с дивана, встала передо мной. Мы хотели как лучше, объяснял я. Хотели помочь ему, но помочь нельзя. Он не принадлежит нам больше нет. Элисон взяла пульт журнального столика, выключила телевизор, постояла немного, глядя на тёмный экран, а потом вдруг резко повернулась и швырнула пульт к противоположной стене, в которую он врезался с глухим стуком прямо под репродукцией Моне в рамочке и разлетелся на кусочки. В момент удара телевизор заработал. Перед гибелью пульт послал ему последний сигнал. "Эй!" крикнул Чак, спрыгивая с дивана. "Мы глядели на Элисон с опаской". "Ну, кажется, уничтожишь в пульт". Она несколько успокоилась. Напряжение отпустило её. Элисон посмотрела на меня устало, и я в который раз подумал, как должно быть тяжело ей приходится. "Ты прав только отчасти", сказала она. "Вопрос не в том, который Джэк настоящий. А не оба настоящие. Вот в чём проблема. Есть два Джека. И если это сбивает с толку тебя, представь, каково ему. Он не понимает, кем ему быть". Минуту мы размышляли над её словами, и который из них принимает наркотики, ляпнул Чак. Заткнись, попросила Линси. Элисон, вы обсуждали это с Джеком? Бывало, кивнула Элисон. Раньше. На экране снова появился фасад дома Шоллингов, на фоне которого Салих Хьюз подводил итоги своих изысканий. Итак, мы в прямом эфире из Кармелины, штат Нью-Йорк, и находимся перед домом куда предположительно привезли Джака Шоу? Приехал ли он сюда по собственной воле и может ли до сих пор находиться здесь, на эти вопросы у нас пока нет ответа. Судя по документам, хранящимся в городском архиве, дом принадлежит некой Лесли Шолинг, но какое отношение она имеет к Джаку Шоу и имеет ли, нам неизвестно. От чего-то трудно было поверить, что всё это происходит здесь, прямо перед домом. Я уставился в телевизор. Неужели где-то в глубине зернистого изображения дома находится скопление электронов, которое есть я? Я взмахнул рукой. Никакого заметного эффекта на экране. Элисон пересекла комнату, задёрнула шторы, и на экране шторы в окне зашевелились. Круто, тихо протянул Чак, и тут жерахнул. В кадре на крыльце стоял он сам, улыбался с Алихьюс. Чёрт возьми, заралчак, вскакивает ещё пальцем в экран, будто мы его не видели. Показали отрывок того самого интервью, что Сали взяла у Чака пару часов назад. Но звук приглушили, и слышен был только её голос за кадром. Этот мужчина, отказавшийся назвать своё имя, один из четверых человек, остановившихся в загородном доме, которых полиция подозревает в причастности к исчезновению Джека Шоу. Что наделает, возмутился Чак. Меня с работы уволят. Расслабься, посоветовал Линси. Не хочешь попасть в телевизор, не спеши бросаться к двери давать интервью он на журналистку бросался, заметил я. Не на камеру, верно говоришь? А ошарашенный Чак разглядал себя на экране. Потом притих, провёл пальцами по голове. Батюшки, неужели я так выгляжу? Да, я изрядно полысел. Внезапно в кадр вернулась Салли Хьюз, глядя прямо на нас, сказала: "Мы остаёмся здесь и будем наблюдать за развитием событий". Для Fox News из Кармелины, штат Нью-Йорк, Салли Хьюз. И снова ей удалось не срифмовать Hughes и News. Чек напряжённо смотрел в телевизор, пока на экране не появилась студия телеканала на Манхэттене, а потом задумчиво сел на диван. Её это даром не пройдёт, пробормотал он. Уже прошло, заметила Элисон. Зажужжал пейджер. Чак стащил его с ремня на поясе, глянул недовольно на экранчик. Дьявол. Он нажал на кнопку. Мама. Пейджер загудел снова. Чак отшвырнул его, и пейджер покатился по полу, забуксовав в осколках пульта. Россыпи чёрной пластмассовой крошки на ковре. Да. Электроники в доме Шурингов в тот день явно не везло. Есть хочется? ни с того ни с сего сказала Линси. Кто-нибудь ещё хочет есть? Я бы поел, кивнул я. И я поддержал Элесон. Тогда пойдём куда-нибудь поедим, предложила Линси. Пойдём? переспросил Чак, глянув скептически в просвет между шторами. Интересно, что они будут делать, если мы выйдем? Вероятно, пойдут за нами, предположил я. Ну и что, сказала Линси. Мы же не узники. А полиция, возразил Чак. Мы ведь обещали никуда не уезжать. Мы отправимся в самый центр города, заметил я. В окружении папарацци. Чего же мы ещё? Белый Ford Mustang и присмертная записка, предложила Линси. Элисон убежала на минуту, вернулась в куртке пилот, поверх с ветром Мы стояли в дверном проёме, смотрели на неё и улыбались. "Идём", скомандовала она. Джек однажды рассказал мне, что правильно вести себя с надоедливым попрошайкой не сложно. Есть одна маленькая хитрость. Главное не давать за одних ход, сказал он и объяснил, что в этом случае тебя не смогут загнать в угол. "Идёшь иди, стоишь не двигайся с места", так, во-первых, контролируешь ситуацию, А во-вторых, лучше смотришь и на снимках, и по телику. Только мы ступили за порог, и все журналисты, операторы как один, будто по безумному сигналу сорвались с места, тут же забыв порядок и пикет полицейским заграждениям. Мы быстрым шагом направились к форду Чака, но Свора уже повисла на хвосте. Верный заветам Джека, я удержал позиции, в результате мне давили ноги, Идуанис съездили по лицу телекамеры. Линси втолкнул меня на заднее сиденье, сама прогнала следом хлопнула дверцей, прижав к этой длинный микрофонный штатив, который сломался с приятным хрясь. Чак Элисон успели вскочить на переднее сиденье, а вопросы всё сыпались, фотовспышки, камеры облепили машину как гнос. Вам предъявили официальное обвинение, где Джек Шу, кто из вас Элисон Шолинг? Камеры окружили нас, бились стёкла, репортёры голдели. Тот счастлива у окна рядом с случайным оператором я увидел Салих Юс. "Боже ты мой", пробормотал Алиси. "Цак!" закричал: "Эй, осторожнее, машина!" Он повернул ключ в замке зажигания, включил передачу. Отпрянуть в страхе у репортёров не получилось. Цак наполовину опустил боковое стекло. Не могли бы вы очистить дорогу, попросил он. Просьба была встречена новым шквалом вопросов. Вы уезжаете совсем? Где Джек Шоу? Вы едете к нему? Как вас зовут? Чак высунул руку из окна, мягко взмахнул кистью, будто готовился произнести речь и призывал аудиторию к молчанию. Журналисты, учуяв лакомый кусок сенсации для вечерних новостей, сгрудились у окошка Чака, пихались, ёрзали, Семи правдами, и неправдами, стараясь протиснуться поближе. Что ты делаешь, Чат? Элиса лукаво улыбнулась. Спокойно. Я знаю, что делаю. Это вовсе не означает, что дело кончится добром. Чек коварно ухмыльнулся, глянув в окошко на репортёров. У вас много вопросов, понимаю. Мы с удовольствием ответим на все, сказал он. Хотите знать, где Джакшу? Мы и сами хотим. Никаких обвинений нам не предъявили. потому что мы ни в чём не виноваты. Мы находимся здесь, поскольку обеспокоены судьбой нашего друга. Последовал очередной яростный шквал вопросов, но Чак отмахнулся. С этого момента, заявил он, я буду беседовать только с Алих Юс. Разгневанный недоуменный ропот: "Почему с ней?" спросил кто-то. "Потому что она близко знакома с Джаком Шоу", сообщил Чак как бы между прочим, они ведь встречались. Я думал, это всем известно. Толпа охнула разом, точи все повернулись к сали. Да не слушайте вы его, пробормотала она. Воспользовавшись внезапным затишьем, Чак отоскал желанную брешь в толпе, рванул прочь под грязной аллеей, шины взвизгнули, репортёры остались позади в облаке пыли. Что за хрен, Чак, поинтересовался я. Сработал ведь Чекс, гордым видом, повернул на 57-е шоссе. Слева я увидел бегущего сломя голову к патрульному автомобилю помощника Дена, пытавшегося на ходу вынуть чехлорацию. Рация вдруг вылетела у него из рук, покатилась по пыльному обочине. Ещё одно электронное устройство почило в бозе. Коротко поразмыслив, нет ли в наблюдаемой тенденции какого-нибудь знака, я ни к чему не пришёл и вернулся к делам насучно. Не совсем понял твою оригинальную методику, Чак, заметил я с заднего сиденья. Чего мы этим добились? Мы ничего, Чак бросил взгляд в зеркало заднего вида. Я же добился многого, а именно разыграв любовную прелюдию. Взбесить Салихюс часть любовной прелюдии, уточнила Элисон. А то как так? Тонкая грань между яростью и страстью, пояснил Чак. Господи, вздохнула Элисон. Ты действительно в это веришь? Целиком и полностью, сказал Чак. Вы же не можете не признать, что теперь она обо мне думает. Думает, как бы теперь придавить тебя. Придавить, оседлать это лишь разновидности доминирования. Я думала, мужчинам вообще плевать на прилюдье, съизвила Линси. Эй, возмутился я. Присутствующие, конечно, не в счёт. Вот смотрите, Чек притормозил перед поворотом. Теперь она думает обо мне и что-то чувствует, так? Может, и не хорошее, но это уже что-то. Она уже не безразлична ко мне. Ей с чем работать? Между яростью и безразличием я всегда выберу ярость. А самое печальное, что до некоторой степени я с этой теорией согласен, сказал я. Похоже на эпизод из Синфилда, заметила Элесон. Плохой. Уточнила Линси и притормози, попросил я. Мы проезжали поворот, где я сбила Леня. Чёрные следы шин сворачили с дороги, ниже склон был изрезан колёсами, трава примята. Здесь БМВ съехал в канаву и остановился, кое-где валялись осколки оранжевой бесцветной пластмассы, остатки передних фар. Ожидал ли я, что вот сейчас, как в кино, вспыхнет живое воспоминание? И я встреч его мужественно. Наделся ли, что оно придёт? Не знаю. Только ничего не произошло, и мы свернули, оставив место аварии позади.